Глава двадцать шестая. Через год после покупки газеты я послал Биби Чек на 55 тысяч долларов. Ее кредит плюс 10% годовых. Сужая мне деньги, бабушка ни слова не сказала о процентах, и никаких долговых обязательств я не подписывал. 10 – высоковатый процент, и я надеялся, что она от него откажется, поэтому отослав Чек, стал с замиранием сердца бегать к почтовому ящику. Примерно неделю спустя я нашел в нем письмо из Мемфиса. Дорогой Уильям, возвращаю твой чек, на который я не рассчитывала и в котором в настоящий момент не испытываю нужды. Если по какой-нибудь невероятной причине мне в будущем понадобятся деньги, мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Однако твоя честность и состоятельность в денежных вопросах вызывает у меня чувство глубокого уважения. Я искренне горжусь тем, сколь многого ты добился всего за один год и с восторгом рассказываю своим друзьям о твоих успехах в качестве издателя и редактора газеты. Должна признаться, что увидев тебя по возвращении Сиракьюса, я беспокоилась Мне казалось, что тебе не хватает целеустремленности и ясного представления о будущем. Кроме того, у тебя были слишком длинные волосы. Ты доказал, что я ошибалась, да к тому же еще и постригся. Немного. А также стал одеваться как настоящий джентльмен и приобрел хорошие манеры. Ты единственное что у меня есть, Уильям, и я нежно люблю тебя. Пожалуйста, пиши мне чаще. С любовью, твоя Биби. Постскриптум. Неужели этот несчастный действительно разделся до нога и стал обстреливать город? Ну и персонажи там у вас. Первый муж Биби умер в 1929 году от какой-то экзотической болезни. После этого она вышла замуж за некоего разведенного хлопкоторговца. У них родился ребенок, моя бедная мать. Второй муж Биби, мой дед, скончался в 1938 году, оставив ей кругленькую сумму. На этом она свои брачные попытки завершила, и последние 30 с чем-то лет занималась лишь тем, что считала деньги, играла в бридж и путешествовала. Как единственному внуку мне предстояло унаследовать все, чем она владела, хотя я понятия не имел, каковы истинные размеры ее состояния. Так что если Биби хотела получать от меня больше писем, она, разумеется, могла быть уверена, что будет их получать. Я с удовольствием порвал чек, отправился в банк и взял у Стэна откаваджа кредит еще на 50 тысяч. Харди где-то в Атланте... Присмотрел чуть подержанное типографское оборудование. Я купил его за 108 тысяч. Мы выкинули на помойку свой допотопный печатный станок и шагнули в 20-й век. «Таймс» приобрела новый вид. Гораздо более четкая печать, лучшее качество снимков, более современный макет. Наш тираж составлял около 6 тысяч. Я предвидел его устойчивый и доходный рост. Выборы 1971 года, несомненно, тому способствовали. Я был поражен количеством претендентов, блокировавшихся на официальные должности в Миссисипи. Каждый округ был поделен на пять районов, и каждый район имел своего выборного констебля, носившего жетон, пистолет и форму из серии «Сделай сам». Кроме того, если мог себе позволить, а возможность такая всегда находилась, он устанавливал на крыше автомобиля проблесковый маячок и присваивал полномочия в любое время прищучивать любого за любое мыслимое и немыслимое нарушение. Никакой специальной подготовки не требовалось, равно как и образование. И вообще не намека на контроль со стороны окружного шерифа или шефа городской полиции. Разве что жители могли выразить мнение о работе своего избранника раз в четыре года. Теоретически в обязанности констеблей входило лишь доставлять повестки и в случае необходимости припровождать свидетелей в суд. Но, будучи избранными, большинство из них не могли устоять перед непреодолимым искушением, напялить на себя кобуру, и начать рыскать в поисках тех, кого можно арестовать. Чем больше штрафов выписывал констебль водителям, тем больше он зарабатывал. Это была наполовину общественная работа с чисто номинальной зарплатой, но как минимум один из пяти констеблей округа старался жить за счет должности. И именно от него следовало ждать больше всего неприятностей. Каждый район имел также своего мирового судью. Должностное лицо безо всякого юридического образования. По крайней мере, так было в 1971 году. Для этой работы тоже не требовалось не только диплома, но и опыта, лишь голоса избирателей. Мировой судья судил всех, кого приволакивал ему констебль. Отношения между ними были деликатными и вызывали подозрения. Водители из других штатов, задержанные констеблем в округе Форд, обычно под любым предлогом приговаривались мировым судьей к штрафам. В каждом округе имелись пять инспекторов, пять местных царьков, которые обладали всей полнотой власти. Тем, кто их поддерживал, Они мостили дорогу, чинили водопроводы, выделяли щебенку. Для своих врагов они не делали практически ничего. Все окружные указы утверждались советом инспекторов. Каждый округ имел выборных шерифа, сборщика налогов, налогового инспектора, секретаря концерского суда и коронера. Сельские округа имели на уровне штата общего сенатора и общего члена палаты представителей. Еще в 1971 году в штате существовали должности уполномоченного по дорогам уполномоченного по общественному обслуживанию, уполномоченного по сельскому хозяйству, казначея, аудитора, главного прокурора, вице-губернатора и губернатора. Такая система казалась мне громоздкой и смехотворной до тех пор, пока кандидаты на все эти должности не начали давать в «Таймс» платную предвыборную рекламу. У особенно никудышного констебля в 4 районе, известного также под названием «Четвертая облавзона», к концу января обнаружилось 11 конкурентов. Большинство этих бедных парней робко входили в редакцию с текстами своих обращений от руки, написанными их женами на листках, вырванных из блокнотов. Я терпеливо читал тексты, расшифровывая чудовищные почерки, редактировал, переводя на удобоваримый язык, потом получал деньги и печатал эти шедевры. Почти все, без исключения, начинались словами «после многих месяцев раздумий и молитв» или «огромное количество людей обратились ко мне с просьбой баллотироваться». К концу февраля Весь округ жил предстоящими в августе выборами. У шерифа Коули было два конкурента, и еще двое грозились вступить в борьбу. Последний срок сдачи документов истекал в июне, а Коули пока ничего не предпринял. Это породило слухи, будто он не собирается выставлять свою кандидатуру. Когда речь идет о местных выборах, воспламенить публику ничего не стоит. Мисс Калли придерживалась старомодного убеждения, что посещать рестораны значит попусту, а к тому же и греховно тратить время ее перечень возможных грехов был куда более длинным чем у большинства людей особенно у меня мне потребовалось почти полгода чтобы уговорить ее пообедать со мной у клода в один из наших традиционных четвергов я объяснил поскольку платить буду я она не бросает деньги на ветер и следовательно не совершает греха расточительства а мне все равно одним грехом больше одним меньше обед вне дома разумеется был наименее тяжкой из моих провинностей перед господом. Я не боялся появиться в центре Клантона в обществе черной женщины. Мне было наплевать на пересуды. И меня не пугала перспектива оказаться единственным белым лицом у Клода. Единственное, что меня заботило, и едва не заставило отказаться от идеи, это транспортировка Мисс Калли до места и обратно в моем Спитфайре. Автомобиль не был рассчитан на таких корпулентных особ, как она. У них с Исавом имелся старенький Бьюик, некогда вмещавший всех восьмерых детей. Прибавив со времени его приобретения фунтов сто, мискали тем не менее, и теперь с легкостью влезала на переднее сиденье. Она не худела, и ее высокое давление, а также высокий уровень холестерина в крови тревожили детей. В свои 60 она могла пока считаться женщиной здоровой, но неприятности грозно маячили на пороге. Мы вышли на улицу, и мискали заглянула в салон моей машины. Был март. Погода стояла ветреная, с большой вероятностью дождя. Поэтому я поднял верх. В таком виде моя двухместная кроха выглядела еще более миниатюрной. «Не уверена, что у меня получится», — объявила мисс Калли. «Повторяю, у меня полгода ушло на уговоры, так что я не собирался жертвовать достигнутым». С большими сомнениями, мисс Калли приблизилась к открытой мной со стороны пассажирского места дверца. «У вас есть предложение?» — спросила она. «Да, попробуйте метод с заднего конца». Не сразу, но метод сработал, и когда я занял водительское место, мы оказались тесно прижаты друг к другу плечами. «Белые люди любят ездить на забавных машинах». Заметила она, напуганная, словно ей предстояло впервые лететь на маленьком двухместном самолётике. Я выжил сцепление, включил передачу, и мы двинулись, разбрасывая гравий из-под колёс и хохача Припарковавшись перед своим офисом, я помог Мискалле выйти из машины, что оказалось ничуть не проще, чем залезть в неё. Я представил ей Маргарет Райт, Дэви Болтуна Басса и устроил экскурсию по редакции. Ей хотелось посмотреть на наше новое типографское оборудование потому что благодаря ему газета стала выглядеть намного лучше. «А кто у вас отвечает за корректуру?» — шепотом спросила она у меня. «Вы?» — ответил я. По ее подсчетам, теперь у нас в среднем бывало не более трех опечаток в номере. Мискали по-прежнему каждый четверг вручала мне список. Потом мы прогулялись вокруг площади и, наконец, вошли к Клоду. В кафе для черных, расположенное рядом с городской химчисткой. Клод держал это заведение много лет, и оно славилось лучшей в городе кухней. Никаких вольностей касательно меню он не признавал. Здесь ели то, что ему заблагорассудится в этот день приготовить. По средам подавали сама, по пятницам барбекю. Но в остальные четыре дня недели нельзя было заранее знать, чем вас накормят, пока Клод не напишет это мелом на доске, стоящей у входа. Он вышел нам навстречу в грязном фартуке и указал на столику окна. Кафе было уже наполовину заполнено. Мы на себе любопытные взгляды. Как ни странно, Мискали никогда не видела Клода. Я-то думала что все черные жители Клантона хоть раз в жизни сталкивались друг с другом, но Мискали объяснила мне, что в случае с Клодом это не так. Он жил в предместье и по нижнему городу ходил чудовищный слух, будто Клод не посещает церковь. Мискали никогда не стремилась с ним познакомиться. Как-то раз оба присутствовали на одних похоронах, но так и не встретились. Я представил их друг другу. Сопоставив имя с лицом, Клод сказал, «А, семейство Рафинов, все доктора». Доктора наук поправила его Мискалли. Клод был горластным грубым, кормил за деньги и не ходил в церковь. Этого оказалось достаточно, чтобы Мискалли мгновенно не взлюбила его. Он это почувствовал, но не обратил никакого внимания и отправился давать взбучку кому-то на кухне. Официантка принесла чай со льдом и хлеб из кукурузной муки. Ни то, ни другое Мискалли не понравилось. Чай, по ее словам, был слабый и почти не сладкий, а в хлебе не хватало соли, и подогрет он был всего лишь до комнатной температуры, «Непростительное упущение». «Это ресторан, мисс Калли», — мягко сказал я, понизив голос. «Пожалуйста, не напрягайтесь». «Я стараюсь». «Нет, не старайтесь. Как же мы можем получить удовольствие от обеда, если вы все время хмуритесь? У вас красивый галстук. Спасибо». Мой усовершенствованный гардероб никого не радовал так, как мисс Калли. Негры любят хорошо одеваться и очень восприимчивы к вене и как-то объяснила она мне. Мисс Калли по-прежнему называла своих соплеменников неграми. На заре борьбы за гражданские права, в свете многочисленных сложных проблем, которые она поставила перед обществом, никто не знал, как следует называть черных. Люди постарше и обладающие чувством собственного достоинства, такие как мискалли, предпочитали, чтобы их называли неграми. Ступенькой ниже их на социальной лестнице стояли цветные. Хоть я никогда не слышал, чтобы это слово употребляло мискалли, но нередко черные, принадлежащие к верхнему слою, называли тех, кто принадлежал к нижнему, нигерами. Я пока не постиг всех этих тонкостей, поэтому придерживался наиболее безопасного «черное». У тех, кто жил по мою сторону железной дороги, существовал отдельный словарь для описания чернокожих. Приятных слов в этом словаре было «кот наплакал». В тот момент в заведении Клода я был единственным человеком с белой кожей, но это никого не смущало. «Что вы взбудте есть?» — крикнул за застойкий Клод. На выставленной у входа доске были обещаны «чили по-техасски», жареные цыплята и свиные отбивные. Мискали не сомневалась, что цыплята и отбивные окажутся не заслуживающими похвалы, поэтому мы оба заказали чили. Я получил отчет о состоянии сада-огорода. Всходы поздних овощей особенно удались. Они с Исавом готовились к посевной. Альманах фермера предрекал умеренно жаркое лето со средним количеством осадков. Впрочем, он каждый год предрекал такую погоду. И Мискали волновалась о том, чтобы можно было обедать на веранде как положено. Я начал свои расспросы с Альберта, старшего, а полчаса спустя она закончила свой рассказ с младшим, Сэмом. Он опять обретался в Милуоке, у Роберта, работал и учился по вечерам. У всех детей и внуков все было в порядке. Ей хотелось поговорить о бедном мистере Хэнке Хаттоне. Мискалли хорошо запомнила его во время процесса, хотя он и не обращался непосредственно к жюри. Я сообщил ей последние новости. Он живет теперь в комнате с мягкой обивкой, и там ему предстоит оставаться еще долго. Ресторан быстро заполнялся посетителями. Клод со стопками, наполненных едой тарелок, обходил столы и говорил, «Поели? Вам пора». мискали сделала вид, будто обиделась, но Клод всегда славился тем, что торопил клиентов освобождать столики, как только они закончат есть. По пятницам, когда немногочисленные белые рисковали зайти к нему на барбекю, а свободных мест не было, он совал под нос посетителям часы и громко предупреждал, «У вас 20 минут!» Мискалли притворилась, будто ей не нравится все. Сама идея, ресторан, дешевые скатерти, еда, клод, цены, множество людей. Но это был своего рода спектакль. Втайне она ликовала. Ее пригласил на обед хорошо одетый молодой белый мужчина. Никому из ее подруг не выпадала такая честь. Когда я аккуратно извлекал ее из машины по возвращении в Нижний город, она достала из сумочки маленький листок бумаги. На этой неделе у нас оказалось всего две опечатки. Странно, но обе обнаружились в разделе объявлений, которым ведала Маргарет. Я проводил мискали до дома. «Это было недурно. Вы не согласны?» — спросил я. «Мне очень понравилось. Спасибо. Придете в следующий четверг?» Она задавала этот вопрос каждую неделю. Ответ тоже был неизменным.